Глава седьмая. Настоящая. Аксель. Если бы кто-нибудь намекнул ему, что Анна Перо лишится не только жизни, но и лица, он бы покрутил пальцем у виска, поднял бы говорящего на смех. Анна была воплощением жизни. По меньшей мере, та Анна, какой он ее запомнил. Та женщина, которая открыла для него мир чувственных удовольствий и, что, наверное, важнее, мир любви. Она подарила ему свои чувства тогда, когда он больше всего нуждался в них. Он не ощущал разницы в возрасте, не ощущал, что их роман в любой момент может оборваться. Он может погибнуть, перо может уехать. Ему было плевать. В 19 лет Грин чувствовал себя бессмертным и фактически былым. Через раз, возвращаясь с задания с простреленной конечностью, он все время плясал на том самом волоске, который отделял его от смерти, и смеялся над своей судьбой. И даже последующее расставание с Анной, возвращение в Траверберг и погружение в незнакомую для него гражданскую жизнь отвергнутого сына, стажера и студента, не повлияло на Грина так, как события последних лет. Сначала Энн, потом смерть Анны. Образы двух женщин, которых он впустил в свое сердце, сплавились в пульсирующий комок, который сжег грудь, уничтожая остатки чувств. обеим. Стоя у огромной белой доски и пожирая взглядом последнюю фотографию Анны Перо, Грин думал, она практически не изменилась. Прошло почти 15 лет, а она не изменилась. Чуть больше морщинок в уголках глаз. Чуть трагичнее изгиб губ. Она следила за собой, маниакально ухаживая за кожей лица и тела, изнуряя себя тренировками, уделяя массу времени, питанию и витаминам. Может, благодаря этому даже тогда на базе она выглядела молоденькой девчонкой. С портрета на него смотрела молодая женщина, которая исполнилась 45. И она выглядела так, как будто приехала в Треверберг за Нобелевской премией, и никак не меньше. Лорел еще не прислала ему расшифровку интервью, которая дала ей Перо. Ей нужно было время, чтобы подготовить статью. Просить придержать материал детектив не стал. Он потребовал, чтобы она предоставила ему текст до публикации. Просто потому, что все сказанное Анной имело значение. Для него всегда имело значение то, что она говорила. В дверь постучали. Грин посмотрел через плечо и встретился взглядом с черными глазами молодой девушки. Она заглянула в кабинет, смущаясь, но не теряя лица. «Офицер Розенберг», — отозвался Карлин. «Входите, входите. Это детектив Аксель Грин. Детектив — это Адарель Розенберг, моя ученица». «Добро пожаловать в следственную группу, Розенберг», — отозвался Грин и вернулся к созерцанию портрета. «Что думаете?» «Доброе утро, детектив, доктор». Аксель услышал, как она закрывает за собой дверь и идет по кабинету. До него донесся тонкий цветочный аромат духов. Грин не любил цветочные запахи. Они создавали иллюзию невинности и чистоты. Ада опустилась на один из стульев, достала папки с бумагами и блокнот с остро заточенным карандашом. Аксель вернулся на свое место, опустился в кресло и наклонился вперед, уперев локти в столешницу. — Ты хочешь начать обсуждение или дождемся коллег? — спросил Марк. — Интересно он осознанно или бессознательно защищает ученицу от грина аксель посмотрел на часы и в это мгновение в дверь снова постучали кор и тресс заняли свои места артур поставил перед коллегами чашки с кофе кор раздал всем копии предварительных отчетов о вскрытии грин молча кивнул принимая и то и другое и поспешно открыл документ Открыл раньше, чем сделал глоток кофе. Но вместо того, чтобы прочесть, поднял глаза и встретился с карим взглядом Марка Карлина. Профайлер выглядел озабоченным. И Аксель медленно опустил папку на стол. Взял стаканчик с кофе. Доктор Даниэль Кор, руководитель отдела судебной экспертизы. Артур Тресс, руководитель отдела криминалистической экспертизы. Кстати, с повышением. Адарель Розенберг, ученица Карлина. Доктора Карлина вы все знаете. Теперь, когда с формальностями закончено, продолжил он, не дожидаясь, пока все посмотрят друг на друга и кивнут. При этом на Кора Адарель не смотрела. Предлагаю не терять время и начать работу. Приказ о вашем включении в группу будет подписан сегодня. Доктор Кор. Благодарю вас за то, что пришли. Обычно ваши братья не вылезает из морга и с мест преступления. Каждый нуждается в разнообразии, — сказал судмедэксперт, старательно отводя глаза от стажерки, и улыбнулся. К тому же ситуация занимательна. Грина эта холодная война взглядов раздражала. Но поднимать вопрос о том, почему между очередной стажеркой и матерым сотрудником управления, который старше ее в два раза пробежала кошка, он не собирался. Все его мысли, силы, намерения, все его устремления сейчас связывались с расследованием, пробуждая того самого Грина, которого так высоко ценило руководство. Если чужие ссоры начнут влиять на работу, он вмешается. Ну, порадуй нас, Даниэль, ухмыльнулся Трэс, делая большой глоток кофе. Что ты раскопал? А вы просветили дом люминолом, задал встречный вопрос Кор. Нашли пятна крови? Нет? Артур покачал головой с некоторым сожалением. Сегодня, скорее всего, к вечеру. Наши там еще работают. «Дом огромный, почти полная копия того, в котором вы нашли первых жертв Инквизитора», — Карлин поднял на него задумчивый взгляд. «Опять особняк, опять старая половина, опять инсталляция», — сказал он. «Инсталляция, да не та», — с мягкой улыбкой возразил криминалист. «Да и ремонт в доме другой, современный. Мы запросили инженерные документы». Схемы дома у фирмы-владелицы. На вид ремонту не больше пары лет. Следов естественного износа нет. Делаю вывод, что на постоянной основе здесь никто не жил. На месте преступления обнаружен рекламный буклет. Дом сдавался для фотосессий и высокопоставленных гостей, политиков, деятелей, искусства и науки. Общая площадь чуть меньше тысячи квадратных метров. Здесь два этажа. За минувшие неполные сутки мои люди успели собрать материалы только с третьи пространства. У нас сотни отпечатков пальцев, образцы волос. Мы должны закончить первый этап работы, каталогизировать улики и только после этого начнем заливать дом люминолом. Тут еще вопрос. Даст ли Стартсгард согласие на полное исследование всей тысячи квадратов? Надо локализовать поиски. Грин потер переносицу. Задача ясна, спасибо. Доктор Кор, что скажете? Судмедэксперт без улыбки посмотрел на детектива. В отчет заглядывать он не стал, даже папку не открыл. Женщина, сорока-сорока пяти лет. Белая, волосы светлые, глаза голубые. Причина смерти... Асфиксия Так как на шее нет повреждений, предположительно, убийца задушил ее подушкой или чем-то похожим. Тело жертвы тщательно вымыто с использованием геля для душа с оливковым маслом. На ней нет волокон, жировых выделений, нет посторонней ДНК, она девственно чиста. Следов насилия нет, при этом у жертвы в последние сутки. Предположительно, был половой акт, после которого она не принимала душ. Во влагалище найдены подсохшие следы естественной смазки и, предполагаю, что спермы. Образцы отправлены на экспертизу. На волосы нанесен фиксирующий лак. Кожа лица обработана с помощью тоника. Лицо срезано неумело с врачебной точки зрения, но поразительно ловко с точки зрения обывателя. Скорее всего, убийца тренировался, но он точно не врач. Грин думала думал о другом. С кем Анна могла быть близка за сутки до смерти, то есть сразу после интервью? Черт, придется вызвать Лорел на допрос. Или побеседовать с ней неофициально. Вряд ли журналистка обрадуется подобному вниманию со стороны полиции. Что вам удалось узнать? спросил Кор, закончив свой краткий отчет. Грин знал, что еще несколько дней лаборатории и судмедэксперты будут проводить с телом экзекуции, перепроверять предварительные результаты, ставить под сомнение каждое произнесенное сейчас слово и по мере подтверждения или опровержения информации выдавать тезисы следствию. «Нам удалось предварительно установить личность жертвы», — заговорил Аксель. «Это необходимо подтвердить. По моим данным, жертва Анна Перо, психотерапевт из Франции. Предположительно, приехала в город с целью посещения профильной конференции и открытия филиала своей ассоциации». Он указал на портрет. «Если это действительно Анна, ей 45». «Всем бы выглядеть так в 45». Впервые за все время планерки подала голос Адарель. За один только внешний вид ее могли убить. Те, кому не так повезло. В 45 выглядеть на двадцать надо уметь. А на портрете безукоризненная, безупречная женщина. За это ненавидят. «Настолько, чтобы срезать кожу лица?» — спросил Карлина, пережая вопрос Грина. Кор внимательно смотрел на Адарель прямым, несгибаемым, немного потерянным взглядом человека, которому очень много хочется произнести вслух, но по какой-то причине он не может. «Да!» — почти с вызовом ответила ученица, почему-то уставившись на Грина. «Конечно! Вы не понимаете значения внешности. Женская красота возведена в культ, а зависть — одно из самых сильных чувств, когда-либо доступных человеку». «Значит, вам и поручим выяснить, с кем общалась Анна Перо в Треверберге», — вступил Грин. «Определите ее круг общения. Узкий и широкий. Связи. Кем мог быть мужчина, с которым она провела ночь перед смертью? Артур, мне нужны данные от криминалистов. Пальчики, улики, все. Сколько вам нужно времени?» «Доктор Корот, вас прошу одно. Анализ ДНК». Я уверен, что личность установлена, но одной уверенности мало. Нужны подтверждения. Я допрошу человека, который общался с Анной накануне смерти. Нам нужна ее полная биография и поминутный план последних суток. — Еще токсикология нужна, — мрачно отозвался Кор. — Не успели. Аксель кивнул. — Да. Коллеги, планерка закончена, занимайтесь своими делами. «Звоните, если понадоблюсь. Но лучше приходите с конкретными результатами». Все, кроме Марка, ушли. Карлин всегда оставался. У него был свой кабинет, но во время расследования профайлер старался держаться рядом с Грином. Особенно, если чувствовал, что что-то не так. С детективом. Или с делом. Или вообще. Они помолчали минуту, посмотрели друг на друга марк не смело улыбнулся но аксель остался серьезен что тебя с ней связывало напрямую спросил карлин аксель разозлился ты ведь не отстанешь я вижу что с тобой что-то не так и хочу помочь знаешь что со мной не так взорвался грин мирдал пришла в себя я это знаю осторожно начал карлин Но ты не знаешь главного. Барон заявила, что у нее расщепление личности. Как это по-научному? Диссоциативное расстройство идентичности. И знаешь, в чем ирония судьбы? Якобы личность Эдолы скрылась, умерла, пропала, затаилась. А вот личность мифической Эн Лирна жива и вполне себе соображает. Знаешь, что она сказала мне? Голос детектива опустился до свистящего шепота. Обескураженный Карлин попытался вставить слово, но Аксель, не позволив, резко поднял руку ладонью к нему. Она сказала, что любит меня, и что она не убийца, и что всю жизнь страдала от провалов в памяти. «Как чертов Билли Миллиган!» «Прости», — чуть слышно пробормотал Марк, — «я не знал». Аксель посмотрел ему в глаза, чувствуя одновременно облегчение и стыд. Он не хотел лгать другу, но понимал, что до последнего не имеет права рассказывать о своей связи с Анной, даже Карлину. Взяв со спинки стола пиджак, Аксель надел его, расправил складки, поправил манжеты и воротник рубашки и глянул на себя в зеркало. Чертов щеголь! Эта стрижка придавала ему аристократический вид, хотя Грин считал себя человеком максимально отдаленным от всего, что связано с высшим светом. Он взбил пальцами челку, добавляя волосам неряшливости, удовлетворенно кивнул и вышел из кабинета, несмотря на Карлина.